Глава 6 Жизнь без надежды. Специальная военная операция на территории Украины. Шло время, и с его течением мне традиционно становилось хуже и только хуже. Уже прошли два месяца, отведенные профессором Гимрановым на проявление эффекта транскраниальной магнитной стимуляции, но этот эффект так и не пришел, чему я, в принципе, совсем не удивился. На положительный эффект от акревуса я к тому времени надеяться уже совсем перестал, ведь с первого введения прошло целых 9 месяцев. Иными словами, надежды на улучшение состояния у меня не было вообще никакой. Единственным, что я мог сделать, была адаптация ритма жизни под мои все более ограниченные возможности. И потому я стал еще реже выходить из дома и еще меньше времени посвящать работе, при необходимости пропуская целые рабочие дни посреди недели. Я снова взял паузу в попытках улучшить свое самочувствие, не считая того, что в начале февраля 2022 года получил в МЦРС пульс-терапию с шестью капельницами соломедрола, давшую еще меньший эффект при еще более серьезных побочках. Даже в первые дни после пульса я мог проковылять без отдыха не более 500 метров, если бы кто-то меня спросил, что будет со мной через год, то я бы с полной уверенностью ответил, что к тому времени буду в инвалидной коляске. Все было так плохо и бесперспективно, как только могло быть. И мне казалось, что хуже быть уже не может, даже гипотетически. В ночь на 23 февраля 2022 года, в канун Дня защитника Отечества, руководство Российской Федерации показало мне, как сильно я ошибался, И начала специальную военную операцию на территории Украины. Ощущение сюрреализма происходящего теперь не тихо подкрадывалось, а захлестывало с головой. Последовавшие за началом военных действий беспрецедентные санкции США и Евросоюза спровоцировали резкий рост курса иностранной валюты, и целесообразность продолжения работы нашего интернет-магазина встала под большой знак вопроса. В течение нескольких недель. Курс евро был неприемлемо высоким, и я успел мысленно попрощаться с делом, которым успешно занимался на протяжении почти 12 лет. Я, кстати, не могу сказать, что меня эта перспектива особенно расстраивала. У меня было достаточно накоплений, чтобы безбедно прожить 2-3 года, а о более далеком будущем я не задумывался, да и к тому же нельзя сказать, что усиление конфронтации Российской Федерации с Западом было очень уж неожиданным. До весны 2014 года, когда Крым стал наш, дела у меня шли так хорошо, что я вполне оправданно планировал уйти на пенсию в 30 лет. Однако у руководства РФ были на этот счет совсем другие планы. Шок, который я испытал в 2014 году после резкого повышения курса евро с 40 до 100 рублей, закалил меня и научил быть готовым к тому, что не всегда конечный результат зависит от моих действий. Тогда мне впервые пришлось смириться. Вместо потенциального 30-летнего миллионера я стал обычным руководителем успешного малого бизнеса, что, в принципе, тоже было вполне приемлемо. С приходом коронавирусной пандемии мне пришлось смириться с невозможностью путешествий и с бестолковой необходимостью всюду носить защитную маску. Рассеянный склероз заставил меня смириться с предельно ограниченными возможностями, и стал новым этапом в истории ухудшения моей жизни. И начало специальной военной операции стало лишь очередным витком этой истории. Все вокруг планомерно становилось хуже и хуже. Состояние моего здоровья шло в ногу с внешним фоном, и потому очередное ухудшение этого фона казалось лишь продолжением чьего-то зловещего плана по разрушению моей жизни. Однако уже в конце марта, выражаясь словами нашего президента, доллар начал скукоживаться. Санкции заблокировали экспорт многих товаров из ЕС в Россию, но спрос на российский газ и нефть никуда не делся, что положительно отразилось на платежном балансе нашей страны. Валюты в страну поступала больше, чем убывала, и ее стоимость неизбежно начала падать. К концу апреля курс евро упал до 80 рублей, а уже в конце мая... Евро стоил чуть больше 60 рублей. И все это на фоне ухода огромного количества иностранных компаний с освобождающегося российского рынка. Условные «Адидас» и Nike закрыли свои магазины в России, однако у нас их товары все еще продавались, причем продавались по ценам ниже, чем до начала военных действий. Порог беспошлинного ввоза для физических лиц вскоре после начала СВО был повышен до 1000 евро, И кроссбордер торговля, активным участником которой является наш магазин, вдруг получила лучшие условия в своей истории. Мне наконец-то повезло, причем повезло в самое тяжелое время. Тогда, когда я, по сути, уже попрощался со своим источником дохода и был готов принимать новые удары судьбы. Условия работы, разумеется, в целом стали значительно хуже, но столь дешевый евро перекрывал любые ухудшения. Из шести наших немецких поставщиков работать с Россией продолжили только два. Но, по счастью, одним из этих двоих был наш самый большой поставщик, на которого приходилось около половины от общего объема продаж. Для меня это, в принципе, значило только одно. Я мог еще какое-то время не переживать по поводу денег. «One thing less», как говорил Форест Гамп в одноименном фильме, «одной проблемой меньше». Несмотря на то, что моя жизнь по большей части ограничивалась домом и офисом, абстрагироваться от новой реальности было невозможно. У меня было слишком много свободного времени, и я тратил его, помимо прочего, на регулярное чтение разнообразных новостных ресурсов, где новости о специальной военной операции всегда были на первых полосах. К нам с Элей несколько раз в неделю приезжали гости, и мы, словно заезженная пластинка, обсуждали те же самые новости с каждым приехавшим. Когда кто-то мне звонил, было невозможно не обсуждать проведение специальной военной операции. В конце концов, это точно было самой громкой новостью со времени присоединения Крыма к РФ. Довольно скоро других новостей вообще не осталось. По крайней мере, на тех ресурсах, которые я читал, и СВО начала занимать еще более высокий процент мыслей в моей голове. Несмотря на наши с Элли попытки не обращать внимания на то, что мы не в силах изменить, мы совершенно не могли перестать читать новости. Они стали подобны новому информационному наркотику, от которого было плохо, но без которого было еще хуже. Среди знакомых начали появляться люди, решившие покинуть родную страну, что придавало ситуации еще большую степень напряженности. Теперь, просыпаясь среди ночи, чтобы сходить в туалет, Я, потеряв сон, лежал в кровати и читал новостные каналы в приложении Telegram. Я прекрасно знал, что этого делать не надо, но не мог себя остановить. Моя собственная жизнь застыла в мертвой точке, и, несмотря на очевидную бесполезность и негативность чтения новостей, я не мог остановиться их читать. В конце концов, там, в новостях, хотя бы что-то происходило. Думаю, в завершении этого абзаца мне на всякий случай стоит сказать, я отношусь к проведению специальной военной операции индифферентно и воздерживаюсь от вынесения любых оценочных суждений насчет целесообразности ее проведения. В марте, когда ситуация на работе еще была катастрофической, я решил, что мне пора начинать лучше контролировать свои расходы, и в первую очередь это казалось третьего введения Акревуса, отдавать 635 тысяч рублей за которое мне предстояло уже через пару месяцев. В общем, я твердо решил, что больше никогда не заплачу такую сумму за лекарство, которое, несмотря на заверения врачей, абсолютно никак мне не помогало. Для получения лекарств за счет государства мне нужно было зарегистрироваться в том самом Морсе, межкружном отделении рассеянного склероза, и получить необходимые документы от местных неврологов. Однако приехать в Морс просто так было нельзя. Сначала нужно было пройти пару врачей в районной поликлинике, а прежде всего получить государственный страховой полис. Мое вдруг пошатнувшееся финансовое благополучие наконец заставило меня заняться получением лекарства за государственный счет. Я, разумеется, предполагал, что этот процесс будет длительным и неприятным. С момента моей госпитализации в ней неврологии прошел уже год, но я все еще горячо помнил, о туго вращающихся винтиках государственной медицинской машины и потому не ожидал легкой прогулки. Однако на этот раз я выбирал не между платным и бесплатным введением препарата. Если бы государство не захотело платить за мой акревус, я бы совсем от него отказался, ввиду его вполне очевидной бесполезности.